Глава двадцать Боль, пронзившую Иван, нельзя было ни с чем сравнить. Словно кто-то решил растерзать ее тело, отделяя каждый миллиметр друг от друга одновременно. Она открыла глаза. Вокруг стелилась чернота без единого проблеска. Но Иван хорошо видела свои руки и ноги, словно сама утопала в свете. Кажется, все происходило в ее подсознании, но пальцы и нос покалывало от холода совсем по-настоящему. Она встала с пола и, подрагивая, принялась растирать плечи. Собственных шагов слышно не было, дыхание не возвращалось к ней эхом. «Что же с тобой теперь делать?» Густой мужской голос пронёсся по всему пространству. Она оглянулась. «Никого». «Вы эзотис?» — она сглотнула и ощутила боль в горле. «Где я?» «Ты в моих владениях, глупая девочка». «До тебя здесь побывало немало смельчаков, и все желали обрести силу ради власти. Тебя же привело ко мне желание спасти друга. Ты кинулась сюда, зная, что можешь умереть?» Он зашелся утробным смехом. «Как благородно! И невероятно глупо!» «Я, конечно, понимала, что смерть возможна, но не представляла, как. Уверен, если бы те, кто снаружи знали, в каких страданиях умирают люди вроде тебя», «Они бы обязательно тебя отговорили лезть в мои владения». Иван уже не чувствовала собственных пальцев. «Как ты вообще представляла себе овладение артефактом?» Все смеялся Зотис. «Что я просто возьму и отдам тебе одно из самых могущественных оружий на Земле? С помощью того артефакта, который ты выбрала, легко не то что защитить друзей, но и устроить новый ледниковый период». «Так почему я должен отдавать такую силу шестнадцатилетней нахальной девчонке? Разве ты не даруешь силу отчаявшимся? Я одна из них». «Нет, нет. Ты всего лишь жалкая девчушка, которой сам янтарная тень пообещал полную безопасность. А ты не поверила. Ты не захотела быть под его крылом. Вряд ли он всегда сможет защитить нас. Эймири ведь похитили, а мы узнали об этом последними». «Мой артефакт не помог бы тебе это предотвратить. И все же он мне очень нужен». «Так ты просишь?» «Не пожалуйста, не прошу, я сделаю все, что угодно. Просто дай и все». Он засмеялся глуше, словно сквозь сомкнутые губы. «А хотела бы по-настоящему обрести мою силу, умоляла бы об этом». «Да я даже не вижу тебя. Если бы и решила умолять, то в какую сторону мне смотреть?» В следующее мгновение Иван вскрикнула от увиденного. Тысячи красных светящихся глаз, от мала до велика, раскрылись во тьме, и каждый смотрел на нее. «Ты же знаешь, что сила, которую ты выбрала, — это холод и лед». Глаза Зотиса скользили по ее телу, дрожащему уже не только от холода, но и от ужаса. «Но вижу, это явно не твоя стихия. Давай сделаем вот как». Ты пройдешь через то же, что прошла рабыня, которой был дарован артефакт. Если выдержишь, я отдам его тебе. А если нет?» Спросила она дрожащим голосом. Умрешь, конечно же. А если откажусь сейчас?» «Почему, по-твоему, никто снаружи не знает, что именно видит тот, кто использует артефакт, не будучи обращенным? Иван громко сглотнула. «Потому что некому об этом рассказать. Значит, выход только один». Победи или умри. Ты выглядишь недостаточно напуганной для человечишки, которого ждет смерть. Иван отняла руки от плеч и стиснула продрогшие руки в кулаки. Но это мы еще посмотрим. Ей было страшно до трясучки. И хоть немного, но она радовалась холоду. Тот скрывал ее подлинный ужас. Зотис прищурил все свои глаза. Тогда приступим. Все перед глазами залило слепительный свет. Удар хлыста и тут же детский виск. Иван сидела на мокрой палубе. Грязная туника из мешковины, едва закрывавшая ей бедра, прилипла к потному телу. Кандалы, раскаленные от солнца, жгли запястья. Она попыталась убрать с лица кудрявые волосы, но цепи были для нее неподъемны. От тухлого запаха тины скрутило живот. Не в силах справиться с рвотными позывами, Иван уперлась руками в скользкие от грязи доски и содрогнулась всем телом от подкатившей горлу тошноты но тошнить было нечем живот пуст постепенно иван осознала все это она делает не сама все это от несчастной рабыни она управляет собственным телом а иван лишь его узник наблюдающий за всем из -за этой потной и мучительной темницы кто то вцепился в волосы на макушке и больно потянул вверх эй смотри сюда лишь сейчас иван увидела перед собой ряд сидевших на досках соплеменников рабыни таких же измученных Ничего, кроме набедренных повязок и тяжелых кандалов на шеях и руках, скрученных за спиной, на них не было. Рядом с ними, сидя на бочках и посмеиваясь, затачивали клинки члена экипажа. Иван вспомнил о рассказ Айрис. И то ли это испытывала рабыня, то ли она сама, но по щекам моментально скатились слезы от подступившего ужаса и отчаяния. — Сеньор Колумб велел проверить острие клинков на этих обезьянах, — заговорил один из мужчин. А что делать с самками? Рабыню вновь дернули вверх, ей пришлось встать на колени. Она оглянулась, за спиной прижимаясь друг к другу, жалобно стонали другие женщины и дети. Иван полностью разделяла ее боль она могла почувствовать, как бьется ее сердце, как кровь стучит в висках, как тянет в животе от голода и мечутся в голове мысли. Но лишь одна отдается громким эхам Только не мой сын. Самок, оставьте! Из каюты на палубу, Покачиваясь из стороны в сторону, вышел мужчина лет сорока. Его длинные каштановые волосы с проседью были чуть ниже мочек ушей, на голове — большая черная треуголка. Выглядел он заметно богаче команды, в черной, расшитой орнаментами мантии поверх белой чистой рубашки, обтянувшей заметный живот. Чтобы не царапины на них, они нужны для продажи. Всех обезьян переводить тоже не надо. Возьмем тех, которых уже не продать. Хоть какая-то польза. Он окинул их брезгливым взглядом. «Кто же знал, что черные мужчины так плохо переносят море?» «У них же нет в этом опыта, сеньор Колумб», — усмехнулся мучитель Иван. «Откуда им знать, каково это, бороздить океан?» «Сидели в своих соломенных шалашах и радовались жалкой жизни». «Колумб?» — оторопела Иван. «Христофор Колумб? А это разве не он открыл Америку? Он имел какое-то отношение к рабству? Ах, впрочем, чему я удивляюсь». Чего еще можно было ждать от белого колонизатора? Но теперь их жизни обретут больше смысла. Колумб кивнул своему экипажу, и из ряда бедолаг в кандалах вывели мужчину. Его била мелкая дрожь, глаза на выкате, и Иван сразу стало понятно, что он болен. В легких резко закончился воздух. Все естество ее загорелось от страха и безысходности. Эта рабыня начинала оплакивать грядущую мутительную гибель мужа. Истошно крича и плача, она подалась вперед. Но ее тут же схватили за руки и оттянули назад. Сейчас Иван поняла, что все ее страдания по Эмире по сравнению с этим пустяк. Все равно, что сравнить летний теплый ветерок со смертоносным смерчем. Мужчина занес над рукой своей жертвы саблю. Иван закричала, пытаясь спрятаться от грядущей расправы. Но от этого нельзя было скрыться. Нельзя просто отвести взгляд. Нельзя закрыть глаза. Ведь сама рабыня смотрит, а значит, смотри и ты.